Явление третье. Те же и Фоминишна. Фоминишна, угадайте-ка, матушка Аграфена Кондратьевна, кто к нам изволит жаловать? Аграфена Кондратьевна, не умею сказать. Да что я тебе, бабку угадка, что ли, Фоминишна? Липочка, отчего ж ты у меня не спросишь? Что я глупее, что ли, вас с маменькой? Фоминишна, уж и не знаю, как сказать. На словах-то у нас больно прытка, а? А на деле-то вот и нет тебя. Просила, просила не то, к чему чтобы что такое, подари хоть платок. Валяется у тебя ворох едва без презренья. Так всё нет, всё чужим да чужим. Аграфен Кондратьевна. Вот уж этого фамилишна я до скончания не разберу. Липчка ишана, знать певца хлебного после завтрака. Налепил тут чудеса в решёте. Фаминишно вести мы так, что смеяться-то. Каково скончание Аграфен Кондратьна? Бывает и начало хуже конца. Аграфен Кондратьна. С тобой не разъедешься. Ты-то ли уж начнёшь толковать, ты только ушами хлопай. Кто ж такой там пришёл-то, липочка? Мущина или женщина? Фаминишно. У тебя всё мужчины в глазах-то прыгают. Да где ж это таки видно, что мужчина ходит в черчике? Вдовье дело, как следует назвать. Липочка. Натурально незамужняя вдова. Фоминишна. Стало быть, моя правда. И выходит, что женщина. Липочка. Эка бестолковая. Да кто женщина-то? Фоминишна. То-то вот умна да недогадлива. Некому другому и быть, как ни усти, ни на умне. Липочка. Ах, маминенька, как это, кстати, Аграфенна Кондратьевна? Где ж она до сих пор? Веди её скорей, Фаминишна. Фаминишна сама в секунду явится. Остановилась на дворе с дворником бронится, не скоро калитку отперт.